«Быть не может», — говорит приезжий. «Я только что вчера приехал». «Нет, точно я вас знаю», — сказал Храповицкий и велел поднять штору. Помещик взглянул и обмер. Это был тот человек, которого он поколотил накануне. Храповицкий посмеялся, подал ему руку и сказал. «Ну полно, помиримся. Я сделаю для вас все, что могу. А кто старый помянет, тому глаз вон». Государыня сама ездила в маскарады, где садилась в ложу замаскированная. Екатерина ездила на такие маскарады всегда в чужой карете. Но полиция тотчас узнавала государыню по походке и по неразлучной при ней свите. Она очень любила, когда перед ней маски плясали в присядку. Существует автобиографическая заметка Екатерины II, где она описывает свои приключения в маскараде. Государыня рассказывает, что в один из таких маскарадов она надела офицерский мундир и накинула на него розовое домино, и, войдя в залу, стала в круг, где танцуют. «Здесь княжна долгорукая», — пишет императрица, — стала хвалить знакомую девушку. Я, позади ее стоя, вздумала вздыхать и наклонять к ней в полголоса сказала. «Та, которая хвалит, не в пример лучше той, которую хвалят». Она, обратясь ко мне, молвила. «Шутишь, маска, кто таков? Я не имею чести тебя знать. Да ты сам знаешь ли меня?» На это я отвечала. Я говорю по своим чувствам и ими влеком. Она еще спросила, «Да кто же ты таков?» Я отвечала, «Обещайте быть милостивы». Тут подошли к ней подруги и увели ее. Затем немного погодя, я нашла ее опять. Она оглянулась и спросила меня, «Маска, танцуешь ли?» Я сказала, что танцую. Она подняла меня танцевать. Во время танца я пожала ей руку, говоря, «Как я счастлив, что вы удостоили мне дать руку. Я от удовольствия вне себя». Оттанцевав, я наклонилась так низко, что поцеловала у нее руку. Государыня долго преследовала княжню на бале своими объяснениями в любви. Карабанов рассказывает, что раз государыня пожелала неожиданно дать маскарад. В назначенный день на вечернем собрании в Эрмитаже государыня, играя в карты, вдруг услышала звук расстроенной скрипки и объявила присутствующим гостям о том. Через несколько времени такой звук повторился ближе и яснее. Она приказывает разведать, но посланный явился назад без ответа. Наконец, звук раздался в третий раз и очень громко. Императрица положила карты, пошла, и все общество за ней последовало. Проходя множество комнат, вошли в такую, где на обе стороны растворялись двери, ведущие в две комнаты. Одну для дам, другую для кавалеров. Здесь лежали маскарадные наряды. Наскоро и без разбора все оделись и вышли в масках, так что друг друга не скоро узнавали. Екатерина, одетая волшебницей, отдала приказ, что когда она снимет маску, чтобы все общество размаскировалось. не заметив, что у новопожалованной фрейлины, графини Потоцкой, в сравнении с прочими нет жемчугов, пожелала ее наградить. Заблаговременно было приказано ее одеть молочницей. И когда начались танцы, то государыня приняла кувшин под сохранение и, поставив у ног, опустила в него дорогие жемчуги. Потоцкая, обратно принимая кувшин, заметила подарки и сказала «Ты ву, мадам? Сэй в отру мажесте?» «Но, сэй калей?» «Но, сэй калей», — отвечала императрица. По пятницам маскарады давались при дворе, в субботу полагался отдых. На большие эрмитажные собрания приглашали все первые особы двора и иностранные министры, на средние — одни только лица, пользовавшиеся особенным благоволением государыни. На малые собрания приглашались только лица, близкие государыне. Гостей обязывали отказаться от всякого этикета. Кроме того, были написаны самой императрицей особые правила, выставленные в рамки под занавеской. Вот эти правила. Первое. Оставить все чины вне дверей. Равномерно, как и шляпы, а наипаче шпаги. Второе. Местничество и спесь оставить тоже у дверей. Третье.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 А кто против трех статей провиниться, тот повинен выучить шесть строк из телемахиды наизусть.